Глава 23. Я смотрела в окно, как грузят бочки на телегу, как дядешка Аделис делает замечания своим людям, а герцог Диновайо стоит рядом с ней проницаемым лицом. Слёзы, сдерживаемые из последних сил, потекли по щекам. Я вспомнила, как вспыхнула ночью от поцелуя герцога и зарадовала. Что нашло на меня тогда? Что заставило с безумной страстью отдаваться почти незнакомому мужчине, а Лестер Диновайо и есть незнакомец? Как он отчитал меня перед уходом, словно какую-то доступную девку. А что я хотела? Ведь и вела себя как доступная девка. Благородные синьоры в этом мире не позволяют страсти взять над ними верх. Благородные синьоры позволяют мужчинам ухаживать за ними, завоевывать их внимание, а я? Я просто идиотка, которой попользовались одну ночь и выбросили за ненадобностью. Я не была нужна ни мужу в родном мире, ни Герцу Гувета. Я никому не нужна. Такая осталась навсегда одинокая и несчастной. Рыдания душили меня. Чтобы не завыть в голос от отчаяния, я прикусила кулак и уткнулась в подушку. Кати? Катерина, ты ещё спишь? Голос Марты за дверью заставил меня поднять голову и прислушаться. М-м. Попыталась изобразить спящую, задержала дыхание, чтобы не всхлипнуть. Просыпайся, Катя, произнесла кухарка мягко. Сеньор Портел велел подавать завтрак через полчаса. Угу. Глуха отозвалась я и прислушалась. За дверью раздалось шуршание, а потом удаляющиеся шаги. Похоже, Марта ушла. Я тоже поднялась с постели, на которой с такой страстью и жаждой отдавалась герцогу всего час назад. Тогда меня переполняло счастье, а сейчас накрывало отчаяние. Собрала простыни, всё ещё хранившие запах мужчины, и бросила кучей у двери. застелила кровать покрывалом, скрывая от себя саму её особенную измятость. Так и измять постель могут только двое, предаваясь горячечной страсти. Расправила широкое домашнее платье, туго натянула кушак и на цепочках вышла из комнаты. До прачечной я почти бежала. Счастье, что на встречу никто не попался. И я сумела придать лицу спокойное выражение. Вошла в маленькую прохладную комнатку с открытой верандой и вздохнула с облегчением. Прачки заранее приготовились устранять последствия праздника, поэтому вдоль стен стояли корыта с водой, в которых уже плавали рубахи, платки и простыни. Закинув постельное бельё в корыто, я тщательно перемешала его толстой деревянной палкой, смывая следы минувшей ночи. влеснуло щёлка каискувшины с усским горлом и с улыбкой двинулась к веранде пусть все воспоминания о герцоге утонут в корыте для стирки я вышла из прачечной и прислушалась служанки не болтали жалели мужчин болеющих с похмелья да и сами берегли головы от громких звуков конечно кто-то из работников и слуг видел нас с герцогом вчера вечером или сегодня утром возможно по шато поползут слухи К черту. Пусть сплетничают. Я решила не думать об этом. Подумаю завтра или послезавтра, как говорила одна героиня популярного романа. Сейчас мне нужно выдержать завтрак с дядеушкой. Главное, чтобы он ничего не заподозрил. Нет, против того, что я наконец обзавелась любовником, он вряд ли станет возражать. Сеньор Портель уже давно намекал, что мне нужно подумать о выборе мужа. Но если дядешка поймёт, что я расстроилась из-за этой ночи, он станет переживать, а его здоровье в последнее время и так вызывало беспокойство. Если бы синьор Портел не был таким упрямцем, я уже давно вызвала доктора, чтобы осмотрел его. Через минуту я появилась на террасе, где мы обычно завтракали. О безумной ночи и рыданиях утром свидетельствовали только излишняя бледность, слегка осунувшееся лицо и чуть покрасневшие глаза. Всё это можно было списать на вино и танцы. Этим утром подобным образом выглядели многие обитатели шато, вряд ли меня сразу же разоблачат. Главное вести себя как обычно. Доброе утро, дядешка. Я наклонилась к нему, чтобы поцеловать. Что случилось, Кати? Сеньор Портель не пожелал мне доброго утра, как всегда. Напротив, он тревожно отстранился и вгляделся в моё лицо. Всё хорошо, дядешка. Мне не стало улыбаться, понимая, что сейчас это не будет выглядеть естественно. Просто вчера я перебрала вина, много плясала, до да испать легла уже под утро. Заставила себя зевнуть и потёрла глаза. Синьор Портел ещё пару секунд пристально вглядывался в моё лицо, а потом расслабился. Фух, кажется, пронесло. Марта принесла завтрак. Сегодня наждали плоские слоёные лепёшки, вяленое мясо и порезанные дольками сладкие фрукты. Настоящее в кувшине молодое вино я не стала и смотреть. Сразу налила себе воды, жадно выпила под смеющийся дядешкиным взглядом. Теперь вижу, что ты и правда славно повеселилась в эту ночь. Я мучительно покраснела, вспоминая, как именно веселилась и сколько раз. Но дядешка отодлил, уже переключил своё внимание на мясо и не заметил моего смущения. Сегодня мы начнём готовить лозы к зиме, сообщил он и замолчал. Я только кивнула, думая о своём, точнее, не о своём. Я думала о постороннем мужчине и проведённом с ним ночи, поэтому не сразу заметила установившуюся за столом тишину. А когда подняла глаза, едва не закричала от ужаса. Дядушка Аделис завалился на бок, его расширенные глаза смотрели прямо на меня, из открытого рта на рубашку выпадали непережёванные кусочки фруктов. "Врача!" закричала я, вскакивая на ноги. "Кто-нибудь, позовите врача!"